Глава 29. Путешествие на лыжах. Мальчики не теряли времени. Они уже имели почти все необходимое для дальнейшего пути. Удобную одежду, лыжи, кожные одеяла и меховые рукавицы. Из красного кедра сделали они себе снежные очки. Они состояли из двух маленьких тонких частей, соединенных ремешком и каждая имела продолговатую щель, через которую можно было смотреть, не будучи ослепленным солнцем. Без этих очков или чего-нибудь подобного путешествовать в полярных странах очень мучительно, и путники иногда даже теряют зрение. Самая распространенная болезнь между индейцами и эскимосами этих стран – это потеря зрения или болезнь глаз, причиной которой является отражение солнечных лучей в кристаллах замерзшего снега. Во избежание этого Норман и смастерил очки. Из оставшихся шкур они приготовили маленькую палатку и положили ее на свои санки, которые должен был тащить моренго. Им оставалось лишь связать свою провизию, так, чтобы она имела, возможно, меньший объем, И этого они достигли, согласно обычаю страны, приготовив пимикан. Они истолкли сухое мясо в порошок, высыпали его в нарочно приготовленные для этого кожаные мешочки и залили горячим растопленным жиром. Смесь скоро замерзла и была готова к употреблению. Она могла храниться бесконечно долго, нисколько не боясь порчи. Мясо буйволов, оленей и всякого рода дичь легче всего переносить в таком виде. К тому же пимикан имеет еще то преимущество, что не нуждается в дальнейшем приготовлении, что тоже очень ценно в этих местах, где часто на большом пространстве не встречается ни одного деревца. Норман превзошел себя, приготовив пимикан и сделав его еще вкуснее, прибавив в него немного ягоды, о которой мы уже говорили, очень распространенный на берегах Красный и Оленьий рек, а именно Ирги. Эти ягоды весьма различаются в разных частях Америки и носят разные названия. Даже ботаники по-разному называют их. Но дело не в имени. Важно то, что они чрезвычайно вкусны свежими, а в сушеном виде придают весьма приятный вкус пудингам и пимикану. Мальчики набрали их еще на берегах оленьей реки и высушили, думая, что они могут им пригодиться. Они заготовили целых пять мешков пимикана, каждый весом более 30 фунтов, и положили один из них на санки вместе с палаткой топором и некоторыми другими вещами. Остальные несли сами мальчики, что вместе с ружьями и одеждой составляло довольно большую тяжесть. Закончив все приготовления, путешественники простились со своей привенчатой хижиной, в последний раз посмотрели на свою маленькую пирогу, стоявшую у входа, и, взвалив на плечи ружья и мешки с пимиканом, пустились по замерзшей поверхности снега. Они предварительно обсудили направление, которого решили держаться, лишь после долгих препирательств придя к соглашению. Люсьен советовал идти по берегу до реки Маккензи, которая, конечно, была замерзшей. Русло ее служило бы им указателем, а в случае недостатка провизии он предполагал, что дичь вернее, может попасться по этой реке, так как ее берега до самого моря покрыты лесом. Совет Люсьена был хорошо обоснован, тем не менее Норман предложил держаться противоположного направления. Им пришлось бы слишком удалиться на запад, чтобы добраться до выхода реки Маккензи из озера. И сама она была чрезвычайно извилистая. В иных местах, делая почти полный круг. Следуя по ее течению, они, по мнению Нормана, почти удвоили бы свой путь. Гораздо ближе, говорил он, идти прямо на северо-запад и таким образом достичь реки Маккензи при впадении в нее другой большой реки Горной. Его мнение одержало вверх, несмотря на протесты Люсьена. Норман сам не знал ничего наверняка относительно предлагаемого им пути, так как до того путешествовал по реке Маккензи летом и, конечно, в пироге с промышленниками или путешественниками. Он знал только, что этот путь несравненно короче другого. И хотя Люсиен и напоминал пословицу «тише едешь, дальше будешь», другие не слушались его. Но еще до окончания путешествия мальчики убедились в ее справедливости, и урок, полученный ими, надолго сохранился в их памяти. Теперь же, не предчувствуя того, что их ожидает, они весело пустились в путь. Первые 3-4 дня прошли без всяких приключений. Ежедневно проходили они около 20 миль. Южане скоро освоились с лыжами и скользили по снегу со скоростью трех или четырех миль в час. Моренго и санки не задерживали их. Хотя на санках было не менее 60 фунтов, они не представляли большой тяжести для огромного пса, который без особых усилий тащил их за собой. На нем была аккуратно пригнанная сбруя. Состоявшая из ошейника со спинным ремнем и пастромками, сходящимися сзади у передка саней. В пусте не было нужды, так как Моренго сам следовал за мальчиками. Сани состояли из трех гладких и легких досок, соединенных поперечными носичками. Передок их был слегка загнут кверху, чтобы не закапывался в снег и к нему-то и были прикреплены стромке. Вещи были так плотно уложены и привязаны к саням, что даже когда сани опрокидывались, они не разваливались и могли быть скоро проведены в порядок. Моренго шел по следам мальчиков, обходя деревья, кочки, камни и другие неровности. Когда путь его пересекал заяц или кролик, он не бросался за ним, понимая, что на него возложены более серьезные обязанности. Каждый вечер мальчики останавливались на берегу какого-нибудь озера или реки, где можно было разложить костер. Воду доставали они из маленькой проруби. Палатку разбивали в защищенном месте. На пятый день их странствий лес стал редеть, а к вечеру они очутились в местности, где деревья попадались лишь отдельными небольшими группами и были мелкими и хилыми. На следующий день им попадалось еще меньше деревьев, и когда настало время ночлега, они должны были довольствоваться одними ветками ивы для своего костра. Они были на границе громадной пустыни, бесплодной земли, занимающий всю северную половину американского материка от Невольничьего озера до Ледовитого океана на севере и Гудзонова залива на востоке. Название ее как нельзя более подходящее, потому что на всем земном шаре вряд ли найдется более бесплодное и пустынное место, не исключая Африканской Сахары. Обе эти пустыни, Одинаково велики и опасны для путешественников. И как там, так и здесь, люди часто погибают, хотя и от разных причин. В Сахаре они гибнут от жажды, здесь от голода. Воды здесь более чем достаточно, а где ее нет, снег вполне заменяет ее. Вся страна состоит из холмов и скал гранита, гнейса и других первичных пород покрытых тощим мхом, лишаями, редкими ивами по берегам рек и низкорослыми березами, серыми соснами в нескольких дюймов высотой, часто даже стелящимися по земле. Между скалами пролегают долины, в глубине которых непременно лежит озеро или протекает река, зимой трудно различимая под своим снежным покровом. Нигде не видно ни малейшего признака жизни. В воздухе ни звука, весь мир кажется вымершим и покрытым холодным саваном. Среди такой природы и очутились наши путешественники на седьмой день своего странствия. Они не раз слыхали о бесплодной земле, об опасностях и лишениях, которым подвергаются путешественники, попавшие туда. Но действительность оказалась еще ужаснее. По мере удаления от лесных областей, их опасения, вызванные видом безотрадной пустыни, все увеличивались. Они были серьезно озабочены, так как не имели понятия о величине этого бесплодного пространства, лежащего на их пути. Рассчитав свою провизию, они нашли, что запасов хватит им на месяц. Это отчасти успокоило их, но мысль, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство или трудности путешествия могут задержать их, не переставала их тревожить. С каждым днем местность становилась все более дикой и гористой. Им приходилось делать большие крюки, чтобы обойти попавшиеся на пути пропасти и горы, и теперь они делали в день не более пяти миль. Несмотря на все эти трудности, они, по всей вероятности, благополучно перебрались бы через пустыню, если бы не неожиданный несчастный случай, который не только разбил все их расчеты и предположения, но подверг их самым серьезным опасностям.